Музыка oduse, od čistega seda Ne grüsti, просто ne grüsti Ne когда пойmешь свои ошибки Когда поймешь свои ошибки Когда поймешь свои ошибки Ты говорила, мы с тобой, будто бы луна Солнце суждено нам вечно, а это небо Это правда, я казалась, только я сияю Ночью а ты днем не сия.